Голова двадцать три. «Ты готова?» Тимур сделал шаг в номер и уронил челюсть. «Ну как?» Лина крутанулась вокруг себя. «Обуви нет под цвет. Серые туфли не подходят к красному наряду». Тимур нахмурился. Вот что значит поверхностное отношение с женщинами. Даже не вникал в подобные мелочи. «Прости, не подумал об обуви». «Да и не знал размера. Но ты великолепна в любом случае!» Виноватая улыбка Тимура с ямочками на щеках умиляла. «А платье как выбирал?» Мерил руками талию. Он показал пальцами обхват и склонил голову на бок. «Достаточно один раз тебя обнять, чтобы не забыть. Не клюнуть на такую улыбку и восхищение в глазах невозможно». Лина довольно улыбнулась. Самооценка с каждым днем неумолимо ползла вверх. Листец. Она не стала спрашивать про чашечки платья. Наверное, вкладывала в них кулаки. Тимур физически ощущал, как горят губы в желании прикоснуться к жемчужным плечам идеальной формы. Неужели ты не видишь себя в зеркале? Не думал, что тебе настолько пойдет красный цвет. Взгляд босса пожирал секретаршу. Лина все видела и наслаждалась возможностью показать кожу без синяков. В этот раз в рестораны не заходили вдвоем. Мощный высокий Тимур и миниатюрная хрупкая Лина. Брюнет и блондинка. Идеальную пару заметили все присутствующие. Лина гипнотизировала плитку под ногами, Смущаясь повышенного внимания. Открытым плечам стало холодно. Еще немного, и ее начнет пробивать дрожь. Тимур положил теплую ладонь на тонкие пальчики, прошептав. «Подними голову. Ты — украшение этого зала. Не бойся мерить всех самоуверенным взглядом. Привыкай к тому, что рядом со мной всегда будешь в центре внимания». Она гордо выпрямила спину. Конечно, с ее счастьем было сразу встретиться со взглядами трех рептилий. Ненависть, зависть и шок в глазах сплетниц. Тимур, несомненно, хотел привлечь внимание к спутнице. В его слова о скорой женитьбе начинали верить. «Ну уж нет!» Илона разорвала пополам салфетку, что теребила в руках. Какая же я дура! Могла забеременеть, пока жила с ним. Пузатую Тимур точно не бросит. Она поднялась, кинув скомканную в шарик бумагу, почти нетронутую закуску. Не могу смотреть на эту идилию. Куда ты? Пойду успокоюсь. Для начала попудрю носик. Илона прошла походкой модели мимо бывшего, с презрением, смерив взглядом соперницу. Если Тимур сделал выбор, его беда. А вот жизнь провинциалки она испортит по максимуму. Лина споткнулась, натолкнувшись на осязаемую волну ненависти с запахом сладких духов. Ладонь босса накрыла тонкие пальчики на сгибе локтя. Она встряхнула головой, без страха взглянув в голубые глаза дылды. Надменная усмешка скривила губы модели. Она таких мышек на завтрак ест. На следующий день Лина с замиранием сердца входила в новый дом. Вернее, в половину, отданную под проживание им с Тёмой. Тимур оставил их перед дверью, попросив немного подождать. «Мамочка, писоч хочу!» Тёма зажмурился с кряхтением, перетаптываясь с ноги на ногу. Лина огляделась. За спиной цветочные клумбы и аккуратно подстриженный кустарник вдоль аллеи. Бизнесмена нигде не было. Она вздохнула. Деваться некуда. С первой минуты нарушат данное хозяину слово. — Хорошо, заходим. Ладонь толкнула тяжелую дверь. — Погоди, погоди! Тимур бежал к ним, держа в руке рыженького котенка. — Котик! Тёма радостно запрыгал, забыв, что минуту назад умирал от желания писать. Оставалось качать головой в осуждение любопытства манипулятора. Бизнесмен поставил живой комочек на лапке в при приоткрытой двери. Он подмигнул Тёмке, пищащему от желания потискать пушистого малыша. «Запускаем его первым. На удачу, чтоб с домовым дружба была». «Домовой?» Брови мальчика встали домиком. «Кто это? Пушистик будет дружить со мной!» Лина рассмеялась. Тимур умел удивить. Если Тёма запомнит про домового, потом не отвяжется. Станет искать его по всему дому. Дядя Тимур пошутил. «Конечно, котенок будет играть только с тобой!» Тёма с недоумением вытаращился на маму. «Я домовой?» Теперь пришла очередь для веселья хозяину дома. Большое тело вздрагивало от сдерживаемого смеха. «Я в его возрасте тоже доставал всех с вопросами. Любознательность – хорошая черта!» Лина закатила глаза. «Особенно, когда слышишь «почему» каждые пять минут». В открытую дверь пахнуло теплом, новой мебелью и необжитостью. Тимур рассмеялся, обнял колючку за плечи и шагнул следом за темкой, готов разделить с тобой его вопросы. Станешь отвечать раз в десять или даже в пятнадцать меньше. Она расслабилась. Босс перестал делать намеки. Добрый, веселый, совершенно не опасный. Тепло на сердце, в душе. Рядом с сильным, уверенным человеком было очень спокойно. Лина кокетничала, не замечая этого. Бровь взлетела в красивом изгибе, игривая. «Пытаешься дать мне взятку?» Она подняла голову и столкнулась взглядом с черными, как самая темная ночь, глазами. Напрасно причислила Тимура к лику плюшевого мишки. Мурашки пробежали по коже. Дрожь и сладкое тянущее томление внизу живота. Бежать бы прочь, да нет сил. Гвоздь в бескорыстность дружбы между мужчиной и женщиной хриплым бархатом в ухо. Нет, затащить в постель. Фраза, моментально опускающая на грешную землю. Лина запнулась на ровном месте, но была поддержана крепкой рукой. До свадьбы или раньше? Решать тебе. Сделаем все по-быстрому если не хочешь огласки. Продолжал шептать искуситель. Вечером разведешься, утром зарегистрируемся. И наоборот. Утром развод, вечером регистрация. Мысли путались. Сердце понеслось вскачь, разгоняя кровь по венам. Она тряхнула головой, борясь с желанием сказать «да». «Дай спокойно осмотреть дом» выговорено по слогам. Тимур ухмыльнулся. Лина забыла о споре? Он нет. Это чтоб тебе не спалось. Позови и приду. Помни, что я совсем рядом, за стенкой. Если бы он знал, что она давно плохо спит по ночам, просыпаясь в поту от кошмаров, но видит в них мужа. Лина сжала ладони, ногтями впившись в кожу. Нужно отвлечься. Переключить внимание с того, кто стоит за спиной. Она обвела взглядом просторный холл с высокими окнами. Ничего лишнего, громоздкого. Широкая деревянная лестница на второй этаж. Лина облегченно вздохнула. Напрасно боялась, что не будет перил. Здесь делалось все для удобства пожилых людей, а значит, будет безопасным для Тёмы. Уборщица содержала пустующую половину в идеальном порядке. Запаха затхлости не было, как и ароматов косметики, еды, живого тела. Совсем скоро здесь все изменится. Сделать это предстоит ей. Тёмка носился вслед за котенком, забираясь под мебель, совершенно забыв о взрослых. Идем наверх. Покажу спальни, гостевую комнату. Выберешь, где будет детская. Приглашу ребят для косметического ремонта, чтобы ему было в ней интересно. Монотонное перечисление важных вещей. В шкафах найдешь свежее постельное белье. Она обернулась, уткнувшись носом в полувер между распахнутых пол тонкого пальто. Ароматы мужской туалетной воды, свежести. Чистого сильного тела и слабый запах чего-то знакомого, ускользающего из памяти заполнили ноздри. Светлые глаза растерянно смотрели в черные. Это все настолько дорого, что мне неловко. И я никогда не смогу с тобой рассчитаться. Что должна за коммуналку? От искушенного соблазнителя не осталось следа. Тимур мягко улыбался. «Поставь вопрос по-другому». Он обвел рукой просторный холл. «Помещения уже существуют и стоят без человеческого тепла. Ты окажешь услугу, обживая их. Мне следует тебе приплатить, а не наоборот. Дом должен служить людям, иначе он разрушается». Тимур развернул ее за плечи, подтолкнув в сторону лестницы. Тёма, ты с нами?» Малыш возился с пойманным котенком, расцеловывая пушистую мордочку в нос. Он даже не обернулся, махнув рукой в жесте «Отстаньте». Лина отлично понимала сына. Минимум на полчаса малыш выпадет из общей жизни. Слава не разрешал заводить животных, сколько он не просил, пояснила она. «Зато тут зоопарк из двух собак, кота в моей половине и белок-попрошаек в парке». Давай ускоряться, чтобы попасть в офис, хотя бы во второй половине дня. Тимур посмотрел на часы. Лина развела руками, объясняя сдавленным голосом. Надо перевести сюда вещи. Алла уже собирает их. Тема не может остаться без присмотра. Значит, берем отгул. В понедельник? Еще один повод чувствовать себя виноватой. Тимур читал мысли Ангелины в серых глазах. «Да что ж такое? Она когда-нибудь прекратит считать себя всем обязанным вселенским злом? Мир не рухнет без генерального директора в офисе. Проведу совещание удаленно». Он скинул пальто и первым шагнул на лестницу. Широкая ладонь крепко удерживала тонкую кисть. «Сейчас отправлю ребят. Привезут все за один раз вместе с няней. Идем устраиваться». Она шагнула следом, уперев взгляд в крепкий затылок. Выглядывающий из-под пуловера воротничок светло-голубой рубашки чуть приподнялся. След яркой помады под ним был свежим. В нос снова ударил оттенок знакомого аромата. Лина зажмурилась, замерев на месте. Кровь ударила в голову. Сердце сжалось от боли. Все мужчины, мазанные одним миром, Или только ей так не везет? Она закусила губу, чтобы не расплакаться. Этой ночью Тимур ночевал не один. Помада цвета, что была на губах Элоны, и запах ее духов.